В таком отроде. Попробуй заполучить стоящее интервью от кого-нибудь из гостей. Фокс почесал шею. Должно получиться неплохо. Жаль, что они не местные. Мне еще нужно многое выяснить с эксгумацией, но я сделаю все, что в моих силах. Фокс торопливо отвернулся. Конечно, поработай над этим. Внешняя мягкость Джеффа Фокса все время обманывала Кэт. Под ней была жестокость, ну, может, и не жестокость, а просто иное восприятие действительности. На столе лежал ранний дневной выпуск газеты. Рядом большая стопка записок, гораздо большая, чем обычно. Почти все от других газет, в основном бульварных, «Сан», «Мироу», «Мировые новости», «Стар» и из местных агентств. Все они хотели, чтобы к им немедленно перезвонила. Чувствуя прилив возбуждения, она отложила стопку в сторону, сбросила плащ и стала нетерпеливо просматривать выпуск двухчасовых новостей. Ее статьи на первой полосе не было. Появился новый заголовок. «Майор Джойнс не страшится трудностей». И ниже более мелким шрифтом. «Трагедия на воде. Братья спасены» и принцесса Диана приезжает на свадьбу в Уортинг. Ее статья с первой полосы исчезла. Когда в замешательстве переворачивала страницы, бегло просматривая заголовки. Статья переместилась на седьмую полосу и была сокращена до двух колонок. Фотографии исчезли, заголовок изменился — Миссис Салли Дональдсон Тело миссис Салли Дональдсон, 23 лет, которая была похоронена во вторник на кладбище Святой Анны в Брайтоне, прошлой ночью было эксгумировано. Представитель полиции по связям с общественностью сообщил, что будет произведено вскрытие, дабы прекратить ничем не подтвержденные слухи о том, что женщина была похоронена живой. Вот и все. Кэт обуял гнев. Щеки ее горели. Она сравнила одиннадцатичасовой выпуск и полуденный. В них ее статья занимала первую полосу. Нет ничего необычного в том, что основная статья меняется в течение дня, если происходит что-то более сенсационное. Но то, что располагалось сейчас на первой полосе, и отдаленно не напоминало сенсацию. Она повесила плащ и подошла к столу редактора отдела новостей. Джи Фокс барабанил по клавишам и, не отрываясь, смотрел на экран. Две его ассистентки взглянули на Кэт и опустили голову. — Ну, прямо овечки! — подумала Кэт. — Она подождала, пока Фокс закончит. — Что случилось с моей статьей? Редактор изобразил недоумение. — А в чем дело? Статья прекрасная. — Она не может быть прекрасной. Вы же ее изничтожили. — Это он. — Фокс махнул головой в сторону стола главного редактора. — Терри хочет переговорить с тобой об этом. — Он у себя в кабинете. Его левая рука бесцельно вращалась, словно колесо, застрявшее в грязи. Дверь в кабинет главного редактора была приоткрыта. В большой уютной комнате с двумя кожными креслами с подлокотниками перед внушительным палисандровым столом сидел, сутулившись, перенеся весь вес тела на руки, Терри Брент, главный редактор газеты. У него было лицо боксера, грубое и довольно заурядное. Волосы подстрижены так, чтобы не мешали. Рукава желтой рубашки закатаны, верхняя пуговица расстегнута, Узел полосатого галстука ослаблен, от сигареты в стеклянной пепельнице поднимался дымок. Пробегая глазами по листу с напечатанным на нем текстом, он барабанил по столу кончиком шариковой авторучки. Как постучало. Защитная броня гнева уступила место нервозности. Терри Брэнд, не отрываясь, махнул ей рукой. «Закрой дверь!» Потом зажал сигарету между указательным и большим пальцами, Глубоко затянулся и автоматически положил ее в пепельницу. Рядом лежала открытая пачка Мальбора и пластмассовая зажигалка, тут же стопка выпусков новостей за этот день. — Садись. Он продолжал читать. Кот Кожное кресло было совсем не таким удобным, каким казалось.